Следующие несколько дней в начале марта. Где, где, где? Где будет наша интеллигентная свадьба, скромная, но очаровательная? Если бы можно было обсудить это всем вместе. Мы годами обсуждали всё вместе. Куда поехать отдыхать? Где детям учиться? Дома или за границей? Делать ремонт или можно ещё пожить так? Ещё у нас был обычай, праздновать всё. Новый сериал Ильи, премьеру у Додина. К каждой премьере Ирка Хомяк придумывает новое меню в буфете. Выход моей новой книги, начало ремонта в новой недвижимости Никиты и Алены, окончание ремонта в новой недвижимости. Если бы мы могли обсудить, где будет наша интеллигентная свадьба, все вместе. Но мы не можем. Мои прекрасные друзья ссоре между собой. Нет ничего более болезненного, чем ссора старых друзей. Я не вынесла бы этой боли и дня, попросила бы прощения и всё, даже если не виновата. У меня есть дни для дружбы с Никитой Аленой и Иркой Хомяком и Ильёй. И знаете, что происходит? Алёна нарочито безразлично, как будто это просто светская беседа, спрашивает не в попад посреди разговора. «Ну, а как там твоя Ирка?» Ирка-хомяк никогда не спрашивает напрямую, но окольными путями всё время выводит разговор на Алёну, и в глазах у неё такой странный блеск, и она как будто оглядывается, не стоит ли Алёна за моей спиной. А я чувствую себя как... Хромая табуретка, подножку которой подложили бумажку. И она всё время валится на бок, то на один бок, то на другой. Мужчины, конечно, более сдержанны в проявлении чувств. Илья говорит мне, как ты можешь дружить с этим орангутангом, с этим коррупционером, жуликом и вором? Никита говорит об Илье, это двуликая лиса, при этом угрожающе сопит. Никита имеет в виду, что Илья — двуликий Янус или двуличная лиса. С одной стороны, он публичный интеллектуал, рассуждает о культуре, о настоящем кино, о пошлости сериалов для домохозяек, а с другой стороны, сам снимает эти сериалы под другой фамилией. Никита говорит, это семья оборотней. Не в том, конечно, смысле, что Илья с Иркой — вурдалаки или вампиры, а что они семья вымышленных существ. Ирка — буфетчица, притворяющаяся актрисой, Илья — публичный интеллектуал, он же — тайный сценарист стрелялок. Конечно, наша компания с социологической точки зрения очень противоречивая. Никита — грузный, с тяжелым взглядом, всегда в костюме, белой рубашки, галстуки, с лицом человека, умеющего получать удовольствие от жизни, еды, питья, рыбалки, охоты, копания грядок, чиновник федерального уровня или чиновник достаточно высокого ранга, как пишут о нем в газетах, зампред не помню чего, патриот, государственник, сторонник президента, существующего режима и прочего порядка, считает, что власть всегда права. Существующий порядок лучше, чем протест. Традиционная семья лучше, чем нетрадиционная сексуальная ориентация. Цензура лучше, чем ругаться матом. Илья — худощавый, сутуловатый, в модных проволочных очках, всегда в свитере грубой вязки с лицом человека, ежеминутно страдающего от жизни, представитель либеральной интеллигенции задыхается в атмосфере лжи и глупости власти. Ему невыносимо всё, включая запрещение публичного использования четырёх основополагающих матерных слов. Никита считает, что всё советское было лучше. Комплекс ГТО, моя милиция меня бережёт. Илья говорит, «Никита, тебя не досбросили с корабля современности». То есть говорил, пока все ещё дружили. Никита отвечал «Сам лети отсюда вверх тормашками». Не знал, что это отсылка к известной цитате. В быту они тоже очень разные. И такие типичные, как будто я их придумала. Илья любит меню кафе «Жан-Жак». Никита любит жаренку. Это жареная картошка с грибами. Никита, выпив, орет «Выходила на берег Катюша!» Илья всегда только что с концерта классической музыки или из оперы и говорит «Легато, стаккато, крещендо». Илья знает наизусть все сонеты Джона Донна. Никита — одно стихотворение Есенина. Илья считает, что Никита — часть системы, разрушающей страну. Никита считает, что это Илья вместе со всей либеральной интеллигенцией разрушает страну, а я считаю, что дело вовсе не в приверженности какой-то идеи, а в структуре личности. Никита, бывший командир звездочки, председатель пионерского отряда, комсорг, всегда у власти, а Илья всегда в оппозиции. Когда Илья стонет, это подлая власть, Никита а он и есть, эта подлая власть, делает вид, что не слышит. Бедный Никита, представляю, как невыносимо жить, если не можешь сказать, какой кошмар творится в этой стране. Но мы же дружили, годами сидели за одним столом. Нет ничего болезненнее, чем ссора старых друзей. К тому же это очень неудобно. Вместо того, чтобы собраться всем вместе и принять решение, «Где будет Муркина интеллигентная свадьба? Скромная, но очаровательная». Приходится ходить от одного к другому со словами «Алена считает, а Ирка сказала». За три дня я обсуждала Муркину свадьбу не припомню сколько раз. Сто тысяч раз. С И «Я знаю один новый модный ресторан, очень модный. Зал человек на восемьдесят. Тебе больше и не нужно». Сказала Алёна и завистливо добавила, «У некоторых людей, на удивление, нет родственников». У Алёны много Никитиных родственников. Кого-то из них Никита называет «свояк», а кого-то «шуряк». У Алёны особенно много Никитиных родственниц, все они называются «сноха». Алёна не смогла разобраться, кто из них «братняя сноха», кто «дейверняя сноха» просто смирилась с тем, что сама является снохой половине деревни. А у нас нет ни одной снохи, нет ни одного родственника, кроме Муркиной как бы кузины Марфы. Звонок Никита очень возбуждён. — Крым наш! — «Путин молодец! Вернул нам Крым! Без капли крови! Блестящая операция! Америкашки думали, мы им позволим, чтобы корабли НАТО были у нас под боком! Ха-ха! Представь, корабли НАТО в Севастополе, городе нашей славы! Представила? Мы не позволим, чтобы ущемляли наши геополитические интересы! Мы все наши земли соберем! Россия встала с колен! Ты рада, что Россия встала с колен?» «Все-таки мы великая страна! Ты рада, что мы все-таки великая страна? Я горжусь, что я россиянин! А ты гордишься?» С и Хомяком «Новым модным рестораном мое решительное — нет», — сказала Ирка Хомяк. «Мура — девочка из хорошей семьи, внучка профессора, правнучка академика. Мы — культурные ленинградцы» не какие-нибудь нувариши. То, что у них яхты и магазины нижнего белья, не означает, что они могут навязывать нам свои стандарты. У них свои стандарты, у нас свои. Родители Павлика нувариши, потому что у них есть яхты и катера, и бентли, и нижнее белье, это клише, неточное клише. Ну, варишь — это быстро разбогатевший человек, пробивающийся в высшее общество. Но у нас все разбогатели быстро. К тому же родители Павлика не пробиваются в наше с хомяком высшее общество. Они просто хотят жениться на Муре. Возможно, они даже не знают, что Мура — потомственный профессор. Муркина свадьба должна быть там, где... «Прошла наша юность, вместе с которым у нас связано...» «В общем, это должно быть памятное место», — настаивал хомяк. «Крейсер Аврора». «Аврора — памятное место. Нас там в пионеры принимали». Хомяк холодно фыркнул, показывая лицом, что не приемлет глупых шуток, когда речь идет о стандартах. «У Ирки стандарты». Ирка говорит... Люди делятся на простых людей, как Алёна с Никитой, и творцов, как мы с Ильёй. Представляясь актрисой у Додина, Ирка-хомяк верит, что Додин не даёт ей главных ролей. Почему? Может быть, каждому хочется того, чего у него нет? Может быть, Ирке хочется жалости, понимания? В настоящей, непредуманной Иркиной жизни её не за что жалеть. В антракте Ирка стоит за стойкой, продаёт бутерброды и пирожные, и чудный шоколадный торт с вишнями. И это счастливо совпадает с её увлечениями. Она любит театр и любит вкусно кормить гостей. В Иркиной жизни нет ни намёка на покорность в судьбе. В её жизни есть только то, что она хочет. Ирка-хомяк-стрелок. Глаза намертво вцепились в мишень, мозг усиленно работает, чтобы выстрелить на поражение. Если хомяк решил с вами дружить, вы будете дружить. Если хомяк решил выйти за вас замуж, вы женитесь. Ирка придумала выйти замуж за Илью, находясь с ним по разные стороны буфетной стойки. Изнемогающий от усталости Илья протянул ей деньги со словами «Будьте добры». «Рюмку коньяка». А Ирка уже знала, что они будут вместе, и каждый день по дороге к себе на третий этаж Илья будет подниматься на два лишних пролета, чтобы зайти ко мне на четвертый. Нехорошо делить друзей на тех, кто нам суждены, и оказавшихся рядом по воле случая, как будто наша дружба — это награда, и мы свысока рассматриваем кандидатов. Но Ирка не была мне суждена. Это была именно что воля случая. Квартира в нашем доме досталась Ирке от мимолетного брака девяностых. Ирка не рассказывает о своем предыдущем муже, говорит, так, гримасы бандитского капитализма. Дружба с Иркой возникла благодаря косметическим технологиям. Ирка — флагман косметических технологий, залила ботокс в носогубные складки. Ботокс заполнил не столько Иркины носогубные складки, сколько щеки, и мы с Мурой за глаза называли ее хомяком. Однажды, встретившись с Иркой у лифта, гримаса капитализма к тому времени уже исчез, Мурка сказала «Здравствуйте, хомяк!» Мурка была ребенком и не понимала, что существует разница между говорить о человеке и говорить с человеком. Я шипела: "Не здравствуйте, хомяка, просто здравствуйте". Ирка смеялась. Я давно заметила, что красавицы не так обидчивы, как дурнушки. И тут же у лифта мы с соседей стали подругами. Первое, что Ирка сказала мне в качестве подруги, Ты сама виновата, что попала в неловкое положение. Сплетничала о соседях с ребенком. Не обижайся, я твой друг, и говорю это для тебя. Друг должен быть критичным, чтобы ты могла исправить свои недостатки. Ирка — друг. Она всегда не на моей стороне. Всегда говорит, ты сама виновата. Строго относится ко мне, как к писателю. Любит хвалить других. Часто говорит... Читаю, не оторваться, и только во мне все запоет, что это моя книга, как оказывается, что нет, не моя. Иногда говорит, прочитала твою книгу. Не обижайся, но могло быть лучше. Я не обижаюсь. Ирка говорит, это для меня, чтобы я больше старалась. Ирка не приходит на мои встречи с читателями. Последний раз не пришла под предлогом «У меня худсовет». Но у буфетчиц не бывает худсоветов. Тем более Додинский театр в это время был на гастролях в Москве. Софья Марковна Иркина Свекровь сказала, «Я бы на твоём месте обиделась. Обязанность друзей — сидеть на творческих вечерах своих друзей в первом ряду с цветами. Мне совсем не помешал бы хомяк с цветами в первом ряду. И я уже начала копить обиду». Но вовремя совершила инверсию пространства давным-давно, когда девочка в песочнице ударила меня лопаткой. Папа сказал мне: соверши инверсию пространства, поставь себя на ее место и поймешь, почему она это сделала. Я последовала папиному совету и поняла: перед тем, как девочка ударила меня лопаткой, я сломала ее куличик. Я совершила инверсию пространства поставила себя на Иркино место, и находясь на Иркином месте, начала встревоженно думать. Ирка превратилась из моей просто подруги в писателя. А вдруг Ирка думает, что теперь она лучше меня? А может, она и правда лучше? Не пойду на Иркину встречу с читателями. Не хочу стоять в толпе вместе со всеми. Скажу, что у меня худсовет. Считается, что ревновать к успеху не по-дружески. Но, находясь на Иркином месте, я поняла. Ревновать к успеху — это по-дружески. Мы ведь не ревнуем к успеху чужих людей. Он не радует нас и не печалит. Мы просто им пользуемся. Читаем книги чужих людей, аплодируем чужим людям в театре. А по поводу близких друзей у нас есть сложившиеся стереотипы и ожидания. Став писательницей, я не оправдала Иркиных ожиданий. Так что не Ирка передо мной виновата, а я перед ней. А Софья Марковна, как Макиавелли, хочет разделить нас с Иркой и властвовать. Надо мной с помощью пряника, над хомяком с помощью кнута. Мне казалось, что матери, сын которой уже был дважды женат, не страшна его новая женитьба. Регулярные действия снижают настороженность, и человек уже не чувствует опасности. Мне казалось, у Софьи Марковны должна была выработаться привычка к новым невесткам. Но не тут-то было. Софья Марковна не могла смириться, что прежде Илья был женат на докторах наук, а Ирка — директор буфета. Илья с Иркой как подростки взяли меня с собой. Знакомиться с мамой. «Мама — это Ира Хомяк, то есть Ира, а это её подруга, кандидат наук, наполовину еврейка». «Ну хотя бы», — сказала Софья Марковна и тут же поманила меня к себе, прошептала. «Деточка, зачем мой Илюша женится на этой... на этом... Боже мой, если бы мой муж увидел, что его ребёнок женат на хомяке, а теперь он мне привёл хомяка без степени. Илюша — принц. Все мои невестки были доктора наук, а она, вы понимаете, на букву «б». К тому же она русская. Я поняла. Илья — еврейский принц. Ирка — русский хомяк без степени. — Софья Марковна, почему на букву «Б» Ирка очень хороший человек? Она собирается прожить с Ильёй всю свою жизнь. — Вы имеете в виду с моим Ильёй? — переспросила Софья Марковна. — Она собирается прожить с Илюшей всю мою жизнь. А «Б» — это вовсе не то, что вы подумали. «Б» — «Это буфетчица. Буфетчица — неплохая профессия. Но при чем тут мы? Мы ходим в театр, а не в буфет. Мы не женимся на хомяках другого круга». Илья сидел расслабленно замерев с выражением «я в домике». Он в безопасности, а мир обтекает его со всех сторон. Ирка изо всех сил улыбалась будущей свекрови, но ничего не вышло. Софья Марковна запретила. Илья хотел жениться и одновременно не ослушаться маму. Сидел у меня часами и говорил, что мама права, что, по словам Хайдегера, данная проблема приобретает особое значение в познании всего универсума нашего бытия, что, женившись на хомяке, он подвергнется воздействию других социальных норм и конвенций, и трансформация представления о себе приведет его к кризису аутентичности. Настроение Софьи Марковны улучшалось с каждым днем. Ирка страдала, и мне пришлось почитать Хайдегера и от имени Хайдегера убеждать Илью, что только женившись на хомяке, он в полной мере осознает уникальные возможности своего индивидуального бытия. А если Софья Марковна не примет Ирку, то пусть он, как сказано в Библии, прилепится к хомяку, а к маме приходит один в рамках аутентичности своего существования. Ну и Илья женился и уже 10 лет счастлив по-своему. Есть люди, которым для счастья нужно немного несчастья, Несчастье Ильи в том, что мама так её и не приняла. Софья Марковна беспомощным голосом говорит, «Я так её и не приняла», как будто она существует отдельно от своих желаний, как будто ей управят высшие силы, которые не позволяют ей принять Ирку. Говорит, «Ради Илюши я требую от неё совсем немного». Немного уважения, и всё. Ирка каждый вечер берёт Софью Марковну с собой на работу, словно её нельзя оставлять одну. У Софьи Марковны есть своё постоянное место в первом ряду. В свободные вечера Ирка водит Софью Марковну в другие театры. У Ирки так много обязательств перед Софьей Марковной, словно вдруг нашлась потерянная ею в детстве мать. Нашлась. Требует немного уважения. Илья счастлив, что немного несчастлив. Софья Марковна счастлива тем, что Илья озабочен ее отношениями с Иркой. Ирка счастлива, что она в центре интриги. Интересно, кто-нибудь справлял свадьбу на «Авроре»? Звонок. Илья. Возбужден. Аннексия Крыма. Это все. Нам не простят нарушения международного права. Путин думает, что цивилизованный мир смирится с этим безобразием. Мне стыдно, что я россиянин. А санкции? Ты представляешь, что такое санкции? Представила? У нас будет железный занавес. Представила железный занавес? Крым наш — это конец демократии. Конец России! Мы превратимся в осажденную крепость. Россия погибнет. Россия неотделима от Европы. Солёной и Европа, сказала Алена. Правильно, Европа памятное место в ностальгическом смысле. Мы провели там свою юность в кафе внизу, покуривая длинные ментоловые сигаретки Мо. А история? «Сказала Алена. Да, в Астории мы тоже провели свою юность в баре наверху, покуривая ментоловые сигаретки Мо. Вспомнили еще несколько памятных мест, где прошла моя юность. Любимая Муркина песочница в Александровском саду, у которой я часами торчала с конспектами, детская поликлиника номер два на Фонтанке». Алёна предложила особенно памятное место на третьем этаже у кабинета физиотерапии, куда мы с ней по очереди водили Муру греть нос. С Иркой и Хомяком. «Метрополь», — сказала Ирка. «Метрополь — это, без сомнения, памятное место. В Метрополе была моя свадьба с Муркиным отцом. Это была хорошая свадьба». «Невеста, восемнадцать лет». Белое платье от знаменитой в городе портнихи Эллочки. Фата. Прическа от знаменитого в городе парикмахера Гриши Фарбера. Жених. 18 лет. Югославский черный костюм, финская белая рубашка, галстук. Гости. 100 человек моих близких друзей. Белая Волга с кольцами. Возложение цветов к вечному огню на Марсовом поле. Первый танец жениха и невесты. Пшено. Нам кидали пшено, как будто мы голодные курицы. Возможно, это было какое-то другое зерно на счастье. Гречка. Брак получился счастливый и долгий, два года. Для студенческого брака неплохо. С Никитой. Никита предлагает справлять свадьбу в Валенсии. Алена и с Никитой несколько лет уговаривали Андрея вместе купить недвижимость за границей, хоть что-нибудь аргументы у всех есть и в этой стране в любую минуту может случиться все что угодно андрей на Алёнины предложение рим лондон вена ница хельсинки барселона отвечал <кười> <кười> <кười> <кười> <кười> <кười)> означало что он равнодушен к у всех есть и хочет жить в этой стране где у него работа но тунец все дело в тунце красный тунец весом до 400 килограммов, и рыба-меч, но в меньшей степени, желтохвостик, макрель, морской окунь, морской угорь, дорада, банито. Когда Алёна предложила купить дома в Валенсии, Андрей мечтательно сказал, «Валенсия, красный тунец весом до 400 килограммов, рыба-меч». «Рыба-меч, стремительная и агрессивная, взмывает над морем, мчится за летучими рыбами, настигая их своим заострённым плоским мечом». Поэма, посвящённая рыбе-меч, подсказала Алёне, что «Ура! В этой стране случится всё, что угодно, а мы спасёмся в нашей недвижимости за границей, и на обед у нас будет рыба-меч, стремительная и агрессивная». Никита с Аленой свой дом в Валенсии обставили, полюбили, завели там хозяйство. Никита — русскую баню, Алена — грядки с клубникой. Чтобы все было как на даче, у них есть ближняя дача и дальняя дача. Ближняя дача в историческом контексте звучит неприятно. Сталин работает на ближней даче. Но Алене с Никитой нужно различать ближнюю дачу в Зеленогорске и дальнюю дачу в деревне Малиновка Псковской области, Никитино родовое гнездо. В Никитино родовое гнездо можно проехать только летом, весной, зимой и осенью там бездорожье. Алена с Никитой построили в родовом гнезде огромный дом с колоннами. На фронтоне античный бог сидит на троне. Алена специально заказывала скульптуру античного бога с Никитиной фигурой и профилем. По-моему, мило, что у античного бога животик и курносый нос. Никита с Аленой полюбили дом в Валенсии как свое второе родовое гнездо. Даже подумывали заказать местному скульптору еще одного античного бога с Никитиным профилем. А мы в нашем доме спасения, когда в этой стране случится все что угодно, были всего один раз. В сезон рыбалки с марта по сентябрь Андрей не поедет, много работы. А в другое время он не поедет, потому что это уже не сезон рыбалки. «Ты уже заказал рыбалку для гостей?» — строго спросил Никита. «Напишешь на приглашениях тунец, рыба-меч, морской угорь». «Чиновник, ничего не поделаешь. Он принял решение, а исполнять должны другие, причем вчера». «Кстати, на месте Никиты я бы не вспоминала о морском угре. В тот единственный раз, что мы были в нашем доме в Валенсии, Никита чуть не погиб в море. Резко бросился за морским угрём, запутался в леске и перевернул лодку. А плавать он не умеет». Андрей вытащил Никиту вместе с морским угрём. «Вес угря — 30 килограммов. Вес Никиты — 120 килограммов. Разумно было бы бросить угря». Но от угря никак нельзя было отказаться. «Я понимаю, что Ирка должна быть. Они с Аленой Муру вырастили. Но этот, этого оборотня, надеюсь, не будет? Ты ведь можешь его не приглашать?» «Почему Ирка с Аленой вырастили Муру?» «Я сама вырастила Муру. Растить Муру было одно удовольствие. Мурка была...» совершенно невыносимой. Рядом с ней нельзя было читать, смотреть кино, думать. Если бы она болтала, не умолкая, сама по себе. Но Мурка всё время требовала «давай поразговариваем». Но одно удовольствие точно было. Когда я отдавала её Ирке и Алёне с Никитой, и некоторое время просто молчала. А Ильи тогда ещё не было с нами. С Ильёй. Ты можешь его не приглашать? Я понимаю, что Алёна должна быть, но воспитанность не позволяет Илье назвать человека «этот». Поэтому Илья называет Никиту «но». Как дети, право. Быстро дай мне кофе. Я так устал, что не смогу даже кофе выпить. У тебя есть пирожки? Илья упал на диван, прикрыл глаза, забормотал. Утром проснулся с чувством, что всё ужасно, всё позади. Дальше лучше не будет, только хуже. Илья невысокий, с умным благородным лицом, сутулиться, скрючивается, сплетает ноги и руки, нервно поправляет очки. Типичный, постаревший еврейский мальчик, который читал книжки, пока все ребята носились по двору. Но если приглядеться... Замечаешь, что он притворяется типичным, что он изящно сутулится, красиво сплетает ноги и руки, пластично скрючивается. Илья — фехтовальщик. В детстве и юности занимался фехтованием, а несколько лет назад занял третье место в ветеранском турнире сеньоров Европы. Сеньор Европы должен визжать от счастья. Но Илья, показывая серебряный кубок, не визжал, а печально улыбался. Прекратил тренировки и больше не вспоминает про фехтование. Думаю, мама привела ему привычку считать, что фехтование — не настоящее достижение, а просто кружок. И главное — хорошо учиться. «Убери животных! Не терплю собак и котов!» Слабо вскрикнул Илья. Лев Евгеньевич деликатно тронул Илью лапой. «Глядь, не останавливайся!» Савва Игнатьич мяукнул. Илья, вздохнув, принялся гладить обоих левой рукой. Его правая рука всегда занята Фейсбуком. Илья проверяет свой Фейсбук каждые полчаса. У него пять тысяч друзей и так много подписчиков, что он мог бы считаться газетой или журналом с приличным тиражом. Кажется, что у публичного человека... Должно быть много друзей. Но это не так. В Фейсбуке его поздравили с днём рождения 158 близких друзей. А в жизни мама, Ирка и я. Мама и Ирка не считаются. Звонок, Софья Марковна. «Деточка, кошмар. Я уже больше часа не знаю, где Илюша. Ах, у вас!» Передайте ему привет от мамы. Софья Марковна всегда знает, где Илья. Илья читает лекции на филфаке. У Софьи Марковны есть университетское расписание. Илья читает лекции в разных культурных пространствах, куда взрослые люди приходят, чтобы стать умней. У Софьи Марковны есть расписание. Во время прямого эфира Софья Марковна звонит на радио, задает вопросы, притворяясь слушателям. Я включила громкую связь и сказала, «Илья, это твоя мама». «Мама», — нежно сказал Илья, не отрываясь от Фейсбука. «Илюша», — отозвалась Софья Марковна и другим спокойным тоном. «А для вас, деточка, у меня есть кое-что очень приятное. Одна моя приятельница перенесла операцию — аппендицит» представьте себе после операции у нее разошлись швы и ее снова повезли в операционную ну что я вас обрадовала а <связывая> uh, да спасибо вот что оказалось Софья Марковна вчера принесла мою новую книжку приятельницы, лежащей в больнице. Приятельница, профессор филологии, презрительно фыркнула «Зачем мне романтическая комедия?» А вечером начала читать от больничной скуки и так смеялась, что у нее разошлись швы. Прекрасная и одновременно ужасная история. Профессора филологии читают Гаспарова и Мамардашвили, не смеются над ироничными романчиками про жизнь. А этот конкретный профессор с аппендицитом смеялась. Значит, моя книга хорошая. Но из-за меня, профессору филологии, под наркозом зашивали швы. Наркоз небезопасен для организма. Если бы она читала... Гаспарова, Мамардашвили, Эйдельмана, Проппа — этого бы не случилось. Я записала её слова, чтобы вам было приятно. С трудом верится, что автор — взрослый человек. Вам приятно? Она спрашивала, есть ли у вас муж. Я сказала, что я прекрасно с ним знакома, и мне удалось разглядеть за его суровостью нежную душу. Уж я-то, слава богу, знаю, он носил меня на руках. Андрей носил Софью Марковну на руках не потому, что у него нежная душа, а потому, что наша районная травма находится на третьем этаже в старом здании без лифта. Софья Марковна сломала ногу. У Ильи был прямой эфир, и Андрей возил ее в травму. «Ах, деточка, как вам повезло! Ваш Андрей...» «Красив, как Бог, и при этом надёжный, порядочный, верный. Вот бы моему Илюше такого!» Посторонний человек мог бы подумать, что её Илюша — гей. Софья Марковна, Андрей никогда не смог бы полюбить Илью. Андрей нормальной ориентации. Он равнодушен к фигурному катанию, моде, опере. Скучает даже на травиате. Не говоря уж о Вагнере, недавно проспал всего Лоенгрина. Софья Марковна снисходительно хмыкнула. — Деточка, у вас избитые представления о геях. Они не обязательно любят оперу. Так вот, я о вашем Андрее. Вот бы моему Илюше такого, а он женился на хомяке. Посторонний человек подумал бы, что ее Илюша мог бы к ее радости быть геем, но разочаровал ее, став зафилом. Деточка, еще кое-что приятное. Профессиональный вердикт от профессора филологии. Ваша книжка никому не нужна. Ирония, детское восприятие жизни, подтекст ненавязчивой и культурной аллюзии – это не для массового читателя. Все это только. Для нас, для своих. «Деточка, вы тут? Сколько я вам сегодня наговорила приятного! Скажите мне спасибо и можете попрощаться!» «Спасибо, Софья Марковна!» «До свидания, Софья Марковна!» «Моя книжка не нужна никому, кроме меня самой. Софья Марковна и дважды из зашитого профессора филологии. «Деточка!» Скажите только честно, вы хотите, чтобы Крым был наш? Я хочу. У меня имперское сознание. Я хочу, чтобы всё было наше. Только не говорите Илье. Кроме того, Крым всегда был наш. Я за восстановление исторической справедливости. Только не говорите Илье. Не скажете? — Не скажу. — До свидания, Софья Марковна. — Не отключайтесь! — скричала Софья Марковна. — Дайте мне еще раз Илюшу. — Илюша! — Мама! — нежно отозвался Илья. — А мама не звонила? — оторвавшись, наконец, от Фейсбука, спросил Илья. — Ты с кем-то разговаривала? — С твоей мамой. Про свою новую книжку. — «Знаешь, когда выходит книжка, я начинаю думать, о чём будет следующее. У меня такое счастливое настроение, как будто начинается новое, прекрасное». «Что новое, прекрасное, что?» — возмутился Илья. «Счастливое настроение. Человек несчастен большую часть жизни. Ему всегда либо слишком холодно, либо слишком жарко. «В ментальном смысле, если ты понимаешь, о чём я». «Точно! Безусловно! А Новый год? А первое сентября? Я всегда счастлива первого сентября!» «Врёшь! Ты и второго счастлива, и третьего!» «Печально сказал Илья. А я много видела сердце моё, и мудрости, и знания». Так предам же я сердце тому, чтобы мудрость познать, но познав и безумие и глупость, я узнал, что и это пустое томление, ибо от многой мудрости много скорби, и умножающий знание умножает печаль. Хайдегер называет это ощущение брошенность или не по себе, если ты понимаешь. «О чем я?» Как признанному публичному интеллектуалу Илье не с руки говорит со мной об умном. Со мной он говорит только о себе, о своей «я»-концепции, о своей эмпатии. И все время приговаривает, если ты понимаешь, о чем я. Сова тоже все время повторяла, если ты понимаешь, о чем я, маленький пятачок. Я и не заметила, как сказала «хрю» а потом еще раз, тихо, хрю, и громко, хрю. На третьем хрю Илья встал и направился к выходу, обиженно бормоча, ах, вот ты как, хрю, я пришел к тебе поделиться, обсудить, а ты хрюкаешь. А я шла за ним и виновата говорила, подумаешь, хрюкнула один раз, я очень внимательно тебя слушала, у тебя пустое томление и много скорби. Ничего страшного, что у тебя томление и много скорби. Это просто повышенная тревожность. Можно лечить, но можно и не лечить. Ты тяжело переживаешь экзистенциальные проблемы. Но ведь их нельзя разрешить по дороге домой. Они требуют постоянной внутренней работы. Экзистенциальные проблемы вообще нельзя решить. «Вообще нельзя решить? Это хорошо». Удовлетворённо сказал Илья. «Может, у тебя всё-таки в голове мозги?» «Нет, солома». «Ладно, я пойду. До встречи в 21.45 на канале 100. У меня вечером эфир, а я уже устал. И завтра мне опять просыпаться. Ненавижу просыпаться». Илья не любит просыпаться. А я люблю. Особенно я люблю просыпаться. Первого сентября. Внутри меня носятся вихри счастья, как будто катер разгоняется и летит стрелой, и брызги во все стороны. Неловко перед Ильёй. Но во мне не только первого сентября носятся вихри счастья. И второго сентября носятся, и третьего, и каждый день. Может быть, Илья похож на хрупкий осенний лист? бледно-усталый, безутешно погружённый в себя, потому что публичность и сериалы «Стрелялки» не соответствуют его типу личности. Может быть, ему нужно на время перестать быть модным питерским интеллектуалом и тайным сценаристом сериалов «Стрелялок» и сделать что-нибудь, что приносит счастье. К примеру, написать роман. Больше всего на свете я люблю писать романы, и читать романы. Моя диссертация называлась «Лирико-психологическая проза как инструмент формирования я-концепции и эмпатии». В каждой диссертации есть пункт «Научная новизна». Ученый совет не заметил, что научная новизна моей диссертации сводится к мысли. Чем больше человек читает, тем умнее и добрее становится. И мне присвоили степень кандидата наук. «Пока ты разговаривала с моей мамой, я удалил из своей френд-ленты всех, кто за Путина и Крым наш». На прощание сказал Илья. «Всех удалил. И еще удалю. Всех». Илья немного перевозбужден, как ребенок на дне рождения или как генерал на передовой. Стоит на решающем рубеже, отдает команды удалить из Фейсбука. Ты генерал ФБ. Генерал Фейсбука. С Аленой. Может быть, в каком-нибудь музее? Сейчас это модно. В зоологическом музее. В музее Арктики и Антарктики. В театральном музее, предложила Алена. Почему в театральном? Что это, неосознанное желание подлизаться к хомяку? Не хочу больше обсуждать свадьбу. Я думаю, мы у них Крым забрали или они у нас забрали? На первый взгляд странная мысль, но только на первый взгляд. Алена все детство провела на Украине. Аленина мама из Киева. Получается, это ее Крым. А Никита забрал но Алена родилась и училась в Питере, поэтому теперь она находится в затруднительном положении. Что ей думать? Кто они, а кто мы? «Алена, не начинай. У тебя мама из Киева, а папа из Питера». «Не начинай, Алена. Сама знаешь, только начни, не сможешь закончить. Мир в семье, Алена. Придерживайся нейтральной позиции, Алена». Пусть у Никиты будет Крым, а ты... А у тебя остался дом в Валенсии. Алена вздохнула с видом, «О, это драма моей жизни!» Драма Алёниной жизни. Алены с Никитой недавно развелись. У них, конечно, бывали разногласия по поводу воспитания детей. Секса, денег, ведение хозяйства на ближней даче, ведение хозяйства на дальней даче. Но это были незначащие поводы, потому что любовь. Алена с Никитой — самая нежная пара на свете. Алена называет Никиту папочка и пусечка, а Никита Алену мамочка и мусечка. И вдруг произошло страшное. Чиновникам запретили иметь активы за границей. Алёна с Никитой мгновенно развелись, чтобы сохранить дом в Валенсии. Дом в Валенсии — это активы, счета — это активы. Спустя какое-то время власть решила, что чиновникам всё же можно иметь недвижимость за границей. Но Алёна-то уже развелась. И тут случился удивительный психологический феномен. Алёна счастливая. Она счастлива всем. Никитой, когда он был удачливым предпринимателем. Никитой, когда он был неудачливым предпринимателем. Никитой — чиновником федерального значения. Счастлива своим сыном-отличником и сыном-двоечником. Дачами, банями, фронтонами, грядками, античным богом. Алена — самый счастливый человек из всех, кого я знаю. И вдруг... Как психолог я часто сталкивалась с психологическими последствиями развода. Депрессия, понижение самооценки, неуверенность в себе, тревожность, страх одиночества. Но ведь Алёнин развод был фиктивный. Фиктивный развод очень сильно повлиял на Аленина мироощущение. В ней появилось нервное беспокойство, как будто она и правда только что развелась. Алене кажется, что их с Никитой брак теперь не совсем брак. А она сама разведенная женщина, одинокая и неудачница. Алена хочет опять выйти замуж за Никиту. А Никита отказывается жениться. Никитин аргумент. «Вдруг опять запретят, а я ко всему готов к любым законодательным актам». Она могла бы, если уж для нее так важно быть в браке, Однажды по дороге на дачу завести Никиту в ЗАГС и заставить расписаться в книге актов гражданского состояния. Но Алёна хочет, чтобы это был его осознанный выбор. Не разрешает мне поговорить с ним, страдает, живёт с пониженной самооценкой. Алёна уверена, что Никита не хочет жениться на ней, хочет быть свободным от неё. Осталось добавить, что в тот момент, когда Алёне ставили в паспорт штамп о разводе, она возненавидела дом в Валенсии. И с момента развода уже больше двух месяцев там не была. «Не могу. Ненавижу. Даже не хочу знать, что там с клубникой», — говорит Алёна. «Говорит, нам, русским, не нужна недвижимость за границей». «Ну, не знаю. Не уверена, что это...» «Моя позиция», — сказала Алёна. «Но и мир в семье — это, конечно...» Кто-то скажет, Алёна — блондинка, глупая. «О, нет, Алёна — крашеная, умная, отличница. Ездила в Артек как отличница, пела у костра «Взвейтесь кострами синие ночи». С Ильёй. «Ты читала мой пост в Фейсбуке?» «Да не тот, который я утром написал, и не тот, где я пишу, что я европеец, а новый только что написал. Читала?» «Илья, свадьба! Где будет свадьба?» «Какая разница, где будет свадьба? Все равно разведутся. Где-нибудь, неважно, любой ресторан, где два зала. Зачем два?» Затем, чтобы мы с этим сидели в разных залах. Конечно, Илья дружил с Никитой немного как интеллигенция с народом, свысока. Никита дружил с Ильёй как народ с интеллигенцией, немного с опаской. И, конечно, они ни в чём не могли друг с другом согласиться. Если один «за» — любой в дружбу жвачку, то другой «против». Если один «против» колхозов — то другой за, но они не были друг против друга. Сама с собой. Я входила в подъезд и думала, а ведь никто, ни Илья, ни Никита, ни европеец, ни россиянин не спросили меня, а ты, что ты думаешь? Я думаю, оба хороши, оба считают, нужен порядок иначе наступит конец света. Но для Никиты порядок — это говорить «да», а для Ильи — говорить «нет», и для обоих шаг влево — расстрел, шаг вправо — расстрел. Я думаю... А что я думаю? Как я могу думать, если они бубнят мне в оба уха, — путин путин путин собиратель земель русских путин сошел с ума путин путин путин путин путин путин путин путин а илья еще санкции санкции санкции с крымом тебя высунулась из своей будки тетя катя что молчишь скажи как положено и вас также а насчет санкций наплевать мне на санкции а тебе тебе наплевать «Или боишься?» Тётя Катя светится счастьем. «Почему?» Тётя Катя не очень счастливый человек. У неё много бед. Она мне рассказывает, у неё в семье все пьют. И муж, и сын, и дочь. Может быть, она притворяется перед собой, что интересуется Крымом. Как будто смотрит, как полыхает пожар на озарённые красным светом облака отвлекается, и ее беды кажутся ей меньше, а то и совсем забываются. В любом случае, она — единственный человек, которому интересно мое мнение. С Андреем. Андрей приехал почти ночью. Не спросил меня, что я думаю про Крым. Почему он не обсуждает Крым? У тебя дед моряк и отец моряк, Севастополь — русский город. Все обсуждают, а ты — нет. Почему? Мне нужно знать твое мнение. Ты европеец, как Илья, или россиянин, как Никита? Он не обсуждает, потому что у него работают люди, за которых он отвечает. В том числе украинская бригада. Эти люди от него зависят, а ситуация с Крымом от него не зависит. Украинцы волнуются, собираются домой а у одного из его рабочих украинцев заболел сын в Харькове. В Харькове в детской больнице нет нужного лекарства, вводят заменитель с сильными побочными эффектами. Мне показалось Андрею неприятно, что ситуация с Крымом от него не зависит. Единственное, что удалось из него вытащить — Севастополь — русский город, но он бы подумал о последствиях для людей, Для него страна — это люди. Не знаю, можно ли это считать мнением. И мне пришлось научиться разговаривать по двум линиям, потому что мои прекрасные друзья вдруг стали как Мура в детстве, совершенно невыносимые, всё время хотели поразговаривать. «Никита?» Был так счастлив, как будто приобрел Крым вместо дома в Валенсии. О том, как он гордится Отечеством. Наши геополитические интересы, наши национальные интересы. Илья вел свою войну в Фейсбуке. О том, что у России нет будущего. Наша бедная страна, наши гуманистические интересы. Не помню, чтобы когда-либо столько раз звучали слова «наш», «Наша! Наши!» Как будто Никита плюс Илья такие разные. Вдруг стали один народ.